Глава десятая. Татьяна Фатеева. Танин муж отличный парень, но очень строгий. Когда я позвонил, мне учинили настоящий допрос. Кто, откуда и по какому делу. Однако, услышав магические слова «Сектор Газа», подозрительность сама собой отпала. Ну что ж вы сразу не сказали. И трубку немедленно взяла Таня. Потом мы Встретились. Но уже в Воронеже, куда Таня приехала репетировать новый альбом с Игорем Кущевым. «Вообще-то я раньше пела у Куща, игорь Кущева. А до этого я окончила музыкальное училище в Воронеже. Однажды Кущу на нашу репетицию пришел Хой и говорит, «У тебя девчонка в группе? Может, сможет спеть со мной лавочку?» А то я уже многих подруг спрашивал, одна поет не так, другая от текста краснеет». А в лавочке поцелуями все начинается, а заканчивается непосредственно интимом. Кучно меня кивает. — У нее спроси. Тут мы с Юрком и договорились. Репетировать он ни за что не хотел. Сразу в полтинник, в студию, к микрофону. Когда я текст увидела, отступать было некуда. И от обещаний своих я не отказалась бы. Так что спела и не моргнула. А потом он меня на концерты вытаскивал. Не помню точно куда, по перифериим где-то. В общем, так я и оказалась в составе сектора. Было, конечно, очень весело. За женщину меня там не признавали. Ходила у них поговорка «Это тёлки, а это Танька». А мне как раз того и надо. Девчонок после концертов я им сама выбирала. Они вечно спрашивали, одобряю я их выборы или нет. Как девчонок в гостиницу протаскивали. Это было шоу. То ребята гримерами назначат, то костюмерами. А иногда в наглую мной представляли. Это, мол, и есть наша Таня Фатеева. Самым большим плейбоем был Якушев. Ударник во всех отношениях. После концерта пристанет. Какую мне, Тань, сегодня иметь? Он ту или эту? Я говорю, любую или обеих сразу. А он... Ну, подойди к ней, Тань, спроси. «Пойдет со мной или как?» Я сказал один раз, чтобы сам шел. Надоело уже. Он подходит к девчонке, пристально в глаза смотрит и говорит «Давай я тебя сделаю». Мы от смеха чуть не попадали. Потом, осмелев совсем в гостинице, сумку со всей силы об кровать швырнет и с чувством скажет «Здесь я буду жить и размножаться». А ко мне после концертов парни с цветами и комплиментами и мужики солидные замуж звать все это приятно вспоминать юрка с концерта придет у него джинсы и жилетка потные насквозь он усталый снимет все и бросит поезд выпьет и с ног валится уставал он ужасно а наутро весь его костюм колом стоит вот вот треснет как он его на себя надевал Все отворачивались. На такую муку смотреть было страшно. Еще помню, как они мне квартиру съемную залили. Всей толпой пришли в гости, выпили, посидели. День или два, не помню уже. Ушаков ванну набрал и в ней уснул. Вдруг звонки в дверь, смотрю в глазок. Муниципалы в форме. А в коридор из ванны вода хлещет. Там Ушаков спит, а дверь изнутри закрыл. Соседи внизу залили страшно. Еле-еле дверь открыла. Говорю, «Милиция, дорогая, зачем меня среди ночи разбудила?» Они говорят, «Извините, мол, обознатушки, ошибочка вышла, отдыхайте, девушка». Повезло не то слово. Ушла из сектора по болезни. У меня красные пятна на лице появились, я чуть с ума не сошла. Врачи в один голос сказали, «Это аллергия». «А она что? Неизвестно». Косметикой замазывать не получалось, а перед ребятами неудобно. Они привыкли, что я выгляжу всегда хорошо, а тут такое. Я сказала Савину, потом Юрке, что мне надо здоровьем заниматься. Юрок среагировал спокойно. — Вылечися, приходи обратно. И только через несколько лет, съездив в Австрию, я нашла действительно хорошего врача. Но с сектором периодически виделась. На горбушке три концерта с ними отработали. На запись сказки Юрок меня искал, а я как раз квартиру сменила потом позвонил, а он говорит, где тебя носит мне пришлось другую девушку на запись звать. Я считаю, не нашел тогда, не встретились, значит, не судьба. А последний раз мы с Юрой встретились после долгого перерыва, я в бизнес ушла. Время летело незаметно, а тут иду, смотрю, афиши сектора газа висят. Сердце защемило. Поняла, что не могу больше, скучаю ужасно. С лицом уже все в порядок, слава богу. Пришла на концерт, все обрадовались, а рок виду не подал. «О, Тань, привет! Ты как? Где была?» «Как будто вчера только виделись, а не сто лет назад». Он в гости приехал. Два дня и две ночи сидели, как придурки, и разговаривали обо всем. «Вот, купили!» Ему, как я поняла, в то время уже было плохо, и морально, и физически. Выбор между женой и любовницей был ему не по силам. Юра очень добрый, и бросить никого не мог на произвол судьбы. За всех чувствовала ответственность. Как я их брошу, они без меня пропадут. Советов ему я никогда не давала. А когда узнал, что я из-за лица ушла из группы, то наехал. ты «Ты дура, что ли? Из-за такой ерунды! Ничего бы я не подумал!» «Ты же мне как сестра!» Потом мы встречались, созванивались. Я очень жалела, что все эти годы не звонила. Может, я могла бы чем-нибудь помочь ему, кто знает. Мы обсуждали, вернее, только начали обсуждать мой сольный альбом. Юрок сказал, когда из Германии приеду, может, уже что-то обдумаю и займемся. Вернулся, даже отдохнуть не успел. В Воронеж клип снимать поехал а потом из Воронежа сообщение пришло. Я не поверила, думала, что это шутка или ошибка, но, увы, нет. И вечером поехали в автобусе с ребятами из «Газовой атаки» в родной Воронеж. А в Воронеже Кущев подошел, обо всем поговорили, кроме музыки, слезы подступали. Через сорок дней уже Кущ сказал, что написал кое-что. Наиграл мне, понравилось, повезли его на гала. И нас там приняли с альбомом. Этот альбом в память о Юре. И ему посвящается.